суровые, грозные годы, но разве всего описать? слыхали дворцовые своды солдатскую крепкую мать. эх, удел! цветение в далих, недаром чумазый сброд играл по дворам на роялях. Коровом тамбовский фокстрот. За хлеб, за овес, за картошку Мужик залучил граммофон, Слюнявя козлиную ножку, Танго себе слушает он. Сжимая от прибыли руки, Ругаясь на всякий налог, Он мыслит до дури о штуке, Катающейся между ног. Шли годы, размашисто пылко, Удел хлебороба газ. Немало попрело в бутылках киренок и ходи у нас фифела, кормилец, косатик. Владелец землёй и скотом за пару измызганных катик он даст тебя выдрать кнутом. Ну ладно, довольно стонов. Не нужно насмешек и слов. Сегодня про участь прона мне мельник прислал письмо. Сергуха, за милую душу, привет тебе, братец, привет! Ты что-то опять в кривушу не кажешься целых шесть лет. Утешь, соберись на милость, прижваривай по весне. У нас здесь такое случилось, чего не расскажешь в письме. Теперь стал спокой в народе, И буря пришла в угомон. Узнай, что в двадцатом годе Расстрелян оглоблен Пром. Россия, дуровая зык она, Ха ж верь, ха ж не верь ушам, Однажды отряд Деникина нагрянул на Криушан. Вот тут и пошла потеха, С потехи такой околеть, Со скрежетом и со смехом гульнула казацкая плеть, Тогда вот и чикнули проню. Лобутиш в солому залез, И вылез лишь только кони казацкие скрылись в лес. Теперь он по пьяной морде еще не устал голосить, Мне нужно бы красный орден за храбрость мою носить. Совсем прокатились тучи, И хоть мы живем не в раю, Ты всё ж приезжай, голубчик, утешить судьбину мою. И вот я опять в дороге, начиная июньские хмарь, бегут говорливые дороги, ни шатко, ни валко, как встарь. Дорога довольно хороша. Равнинное тихое звень, луна золотую порошую осыпала даль деревень, мелькают часовни, колодцы, околицы и плетни, и сердце по-старому бьётся, как билось в далёкие дни. Я снова на мельнице, Ельник усыпан свечами светляков, По-старому старый мельник Не может связать двух слов. Голубчик, вот радость, Сергуха, Азябчай, поди, продрог, Доставь ты скорее старуха На стол самовар и пирог, Сергунь золотой, послушай, И ты уж, старик, по годам, Сейчас я за милую душу подарок тебе передам. Подарок? Нет, просто письмишко. Но да ты не спеши, голубок. Почти что 2 месяца слишком я с почтой его проволок. Скрываю, читаю. Конечно. Откуда же больше и ждать? И почерк такой беспечный, и лондонская печать. Вы живы? Я очень рада. Я тоже, как и вы, жива. Так часто мне снится ограда, калитка и ваши слова. Теперь я от вас далеко, в России теперь апрель, и синю завалокой покрыты берёзы и ель. Сейчас вот, когда бумаги вверяю я грусть моих слов, Я часто хожу на пристань, и то ли на радость, то ли в страх, гляжу с реть судов все пристальный на красный советский флаг. Теперь там достигли силы, дорога моя ясна, новы мне по-прежнему милы, как родина и как весна. Письмо как письмо, Беспричинно я в жизнь бы таких не писал. По-прежнему с шубы овчинной Иду я на свой сеновал, Иду я разросшимся садом, Лицо задевает сирень, Так мил моим вспыхнувшим взглядом Погорбившийся плетей. Когда-то у той вон калитки Мне было шестнадцать лет, И девушка в белой накидке Сказала мне ласково Нет. Далёкие, милые были тот образ во мне не угас. Мы все в эти годы любили. Но значит любили и нас.